Подготовительные мероприятия советских ученых, техников и биологов продвинулись в такой степени, что можно было сделать первый шаг в космос. Когда мир узнал, что искусственный спутник Земли был в Советском Союзе успешно запущен и в соответствии с расчетами совершил полет вокруг Земли всего 1400 оборотов, сенсация была огромной признавали, что гигантское значение этого события еще невозможно правильно оценить. Но человечество вскоре убедилось, что дело не закончится посылкой искусственного спутника в космос. Хроника этих полетов имеет всемирно-исторический интерес. 3 ноября 1957 года был выведен на орбиту второй искусственный спутник Земли. 15 мая следующего года — третий — который уже весил более 1300 килограммов, в то время как первый несколько больше 80 килограммов. А 2 января 1959 года с успехом запустили в сторону Луны первую в мире космическую ракету. Это была первая искусственная планета Солнечной системы. Через несколько месяцев советским ученым удалось включить автоматику аппаратов ракеты, пущенной вокруг Луны, сфотографировать ее невидимую сторону и передать изображение на Землю. 15 мая 1960 года начинается новая глава романа об исследовании космоса. В этот день был отправлен первый в мире космический корабль, причем это снова осуществила советская наука. Три месяца спустя в космос послали второй советский космический корабль с подопытными животными на борту, и среди них собаками, стрелкой и белкой. Благодаря огромной предварительной работе не только инженеров, но и врачей, и физиологов, оказалось возможным послать живые существа в особых кабинах космического корабля так, что это не нанесло ущерба их здоровью. Животные благополучно возвратились на Землю. Затем были запущены другие космические корабли, Их вес уже доходил до нескольких тонн, и они были построены так, что их приземлением управляли с Земли, и оно происходило в намеченном месте. Это были большие успехи, но каждый знал, и не только в Советском Союзе, но и во всем мире, что это только подготовка к первому полету человека в космос. Это событие произошло 12 апреля 1961 года, когда летчик-майор Юрий Гагарин на космическом корабле отправился в космос и благополучно возвратился на Советскую Землю. Его космический полет стал триумфом советской науки и техники и доказал, что усилия всех людей, которые подготовили такое событие, не были напрасными. Человек проник в космос и возвратился оттуда. Этого достигли через три с половиной года после запуска первого советского спутника. И нигде, даже в лагере величайших реакционеров и противников Советского Союза, не нашлось никого, кто бы усомнился в неизмеримом значении этого события. История науки и техники могла записать. С величием этого успеха несравнимо ничто. История человеческого героизма обогатилась новой блестящей главой. В этой главе можно было с гордостью рассказать и о врачах, с опасностью для жизни проводивших опыта на себе, чтобы установить условия, при которых возможен полет человека в космос. Врачи также принадлежат к мирным героям науки, и величие их подвига не уступает героизму солдат на войне. Ведь прежде всего надо было установить, как полет в космос влияет на функции организма, на сердце, на дыхание, на головной мозг, каково состояние организма человека во время полета и после выхода из космического корабля. Огромную ответственность, связанную с подобным экспериментом, разделили и врачи. Их доля была, разумеется, немалой. В начале полета ракеты, то есть во время запуска, организм человека должен одновременно испытать на себе ряд совершенно необычных для него влияний. Таковы огромные ускорения, грозная вибрация, множество сильнейших шумов,